Голова сорок восьмая. «Не слабо тебя моя приемная дочурка отделала, да?» Улыбнулся я, смотря на потрепанного, грязного, истекающего кровью человека. Когда мы только встретились, он казался тем, кто мало заботится о своем виде, но сейчас был совсем другой случай. «Дядя Гоблин!» «Да», улыбнулся я, посмотрев на эту девочку. «На самом деле ей даже больше досталось, но...» «Хорошая работа!» Сказал я, рад тебя видеть больше, чем кого-либо. Когда это ты успела так подрасти? Вы! – зашипел озлобленный старик, перемалывая собственные зубы. Как вы? Как там кролики? Не сильно скучают. Очень хотели приехать в гости, но потом, когда все закончится, игнорируйте меня! Вновь заговорил старик, слушая беседу только что воссоединившихся друзей, и даже перестал злиться. «Ха! усмехнулся он, закрыв правую сторону лица, окровавленной ладонью. «Хе-хе-хе!» Его взгляд был обращен к небу, а слабый смешок тут же переродился в безудержный, неконтролируемый смех. «Как смешно!» — сказал он. «Ты в самом деле смог собрать всех! Каждый из них пришел сюда ради тебя! Но ты слишком рано радуешься!» Опустив взгляд и посмотрев на меня, император теперь имел очень спокойный, почти отрешенный вид. «Я уже пытался это сделать, и не раз. Все они будут на твоей стороне только до тех пор, пока им это выгодно, а затем ударят тебя в спину так же, как ударили меня. Ты снова будешь с ними говорить, и снова они будут с тобой соглашаться, и в конце все вы, эгоистичные и жадные твари, умрете в этом мире, каждый за себя, и каждый сам по себе». Может, ты и прав, ответил ему я, переместив взгляд. Хорошо, что гоблинам плевать. С самого начала мы вообще никого сюда не приглашали. Что ты имеешь в виду? – спросил он. И его спокойные глаза резко сузились. Ну, улыбнулся я. На самом деле это меня невероятно бесит, но мы ведь так похожи. Ты объявил войну всему миру, потому что хочешь оставить людей единственной и живущей в этом мире расой. и на всех остальных тебе плевать. Почему бы не быть честнее хотя бы с самим собой? Вот как, например, гоблины». «Бред!» — заревел он. «Это они вынудили меня поступить подобным образом!» «Ну...» Снова улыбнулся я, поднимая меч. «А меня вынудил именно ты. И теперь ты умрешь просто потому, что я так хочу. Без трусливых оправданий». «Смешно!» — оскалился тот, поднимая шпагу. «А...» «Я все сделаю, чтобы мой народ выжил!» «Верно?» — кивнул я. «Так же, как и я. Так и должно быть. Каждый из тех, кто пришел сюда, сражается только за себя и тех, кто ему дорог. Ты человек. Но не можешь быть честнее гоблина». «М-м-м!» <годно> — скрипнул зубами старик. «Довольно. Я не дам этому миру исчезнуть, даже если мне придется уничтожить вас всех, и в этом нет моей вины!» Есть только ваша. Холодное оружие в его руке дрожало от гнева, но бросилось вперед с точно такой же точностью и силой. Удар этого человека даже сейчас был невероятно страшен. И подняв меч, я тут же встретил этот выпад плоской стороной своего меча, так же как и делал это раньше. Весь клинок был покрыт сколами и жонгли от метками, но все это время каждый раз получая побои, я продолжал расти. В этот раз, подставив клинок под блеск этой шпаги, я просто отвел его в сторону, и он не оставил на мече даже простой царапины. Последнее фундаментальное изменение произошло в моем теле, и теперь я чувствовал себя существом совсем иного толка. Сила каждого, кто в меня верит, теперь множилась не ну, словно и ноль. точка шесть Силу несовершенного апостола она полнотценную единицу, и после запятой ноль Силу развитого первого после своего Бога существа смертельный выпад, который совсем недавно мог кого угодно заставить начать плакать, теперь казался каким-то незначительным тычком. Я понял, даже отразив этот удар, я не испытал радости. Напротив, видя глаза этого безумца, верного своему убеждению старика, я ощущал, что здесь все же что-то происходит. Жаль, что уже поздно. «Так значит, все-таки это был не ты!» Отступив на шаг, отвернув голову, пропустив мимо себя очередной удар, я провернул в руке деревянный меч и просто вогнал его в землю, всадил так, чтобы он остался стоять, и вновь двинулся вперед, широко расставив руки. «Не смей играться со мной!» Тут же взревел старик, смотря на меня дрожащими глазами. Блеск стремительной шпаги вновь расчертил воздух, и я тут же бросился вперед прямо под него, присел на колено, выбросил в сторону правую руку и схватил уже возвращающееся запястье. Впервые на самом деле сумев этого страшного противника коснуться, старик дернул руку, но я тут же распрямил ноги, провернул тело и со всего маху ударил его в грудь локтем свободной левой руки, выбив из его тела весь воздух. оторвавшись от земли и выплеснув целый сгусток крови, старик передо мной подлетел в воздух и тут же опустился обратно, рухнув на колени. Из уже раненной груди вновь потекла новая кровь, и в его глазах тоже проскочил ужас. Ты! выдохнул он, поднимая голову. Как? Так я, оказывается, на самом деле на твой счет ошибся, сказал я с сожалеющим тоном. Я думал, что ты просто эгоистичный лицемер, но кто бы мог подумать? На твой счет оказался прав тот недобитый демон. Заткнись! закричал он, и на лбу старика тут же вздулись вены. Второй раз не сработает. Его разум был совершенно не в порядке, но сила тела все еще была быстрословно велика. Белоснежное пламя на его теле все еще пылало с прежней силой и вновь вжалось до едва заметного клачка. готовясь выплеснуться назад с невообразимой силой. Весь свет вокруг исчез, уступая место все еще бушующему вихрю, и тут же стал рваться наружу, желая поглотить все. А затем в это расширяющееся пламя вторглась облаченная в деревянные доспехи рука. Пробилась сквозь пламя, прежде чем она успела взорваться, и жалась на шею уже давно седого старика, вынуждая его резко задохнуться. Гортанный хрип вырывался из него вместо проклятий, а в глазах отчетливо отразился страх. Даже атака, которой он должен был себя спасти, так и не была закончена. Знаешь, сказал я, слегка усиливая хватку. Сейчас я тебя убью. Стоящий на коленях старик вцепился в мою ладонь обеими руками, желая разорвать эту удушающую хватку, и в его паникующую голову не пришло даже одной мысли, как атаковать в ответ. Ты ведь хочешь спасти мир? Как ты это сделаешь, если вот-вот умрешь? Нет, прохрипел он, называясь как уж и утопая в страхе смерти. В самом деле, сказал я, вот сейчас. Я не хочу умирать! Вырвался из него жалкий умоляющий голос, от которого мне тут же стало тошно. Почему бы тебе, отец, отец, спаси меня? Да, правильно. «Я пришел в Империю не для того, чтобы встретиться с бесхребетным трусом», — прорычал я. «Я хочу видеть его, того, кто вложил в твою голову эту чушь про спасение мира. Хочу посмотреть, почему именно я здесь самый большой злодей», — сказал я прямо ему в глаза, и тут же через полгновения над всей центральной пустыней вспыхнула яркая вспышка священного света.